Поезд катился по Сразекской степи. колеса вращались. Танцыгбаев и его подследственный ехали в одном вагоне, чтобы сообща, при этом каждый по-своему, сделать необходимые для блага трудящихся дела, осуществить очередное разоблачение затаившихся идеологических врагов, без чего социализм был бы немыслим, само распустился бы и сяк в сознании масс потому требовалось все время с кем-то бороться, кого-то разоблачать, что-то ликвидировать. А поезд катился. И поскольку Абуталип ничем и никак не мог изменить судьбы, то вынужденно смирялся со своей горькой участью, как с неотвратимым злом. Теперь он воспринимал суть происходящего настолько же покорно и безнадежно, насколько болезненно и отчаянно сопротивлялся тому поначалу. Теперь он все больше убеждался что если бы ему было дано заново родиться на свет, то и тогда не удалось бы избежать столкновения с безликой, бесчеловечной силой, стоящей за Тансыгбаевым. Эта сила оказалась пострашнее войны и пострашнее плена, ибо она была бессрочным злом, длившимся, возможно, со времени сотворения мира. Возможно, Абуталип Куттыбаев, скромный школьный учитель, оказался в роду человеческом одним из тех, кто расплачивался за долгое томление дьявола от безделия в просторах Вселенной, пока не появился на земле человек, который один-единственный из всех земных тварей сразу сошелся с дьяволом, культивируя торжество зла изо дня в день, из века в век. Да, только человек оказался таким ревностным носителем зла – В этом смысле Тансыгбаев был для Абуталипа изначальным носителем дьявольщины, потому-то они исследовали в одном поезде, в одном спецвагоне, по одному чрезвычайно важному делу. Когда Тансыгбаева отвлекали на разных станциях встречающие сослуживцы местного уровня, приносившие кто по дружбе, кто по службе, всяческую дорожную снеть и выпивку, Абуталипа это даже радовало, все же меньше времени оставалось у того на терзании допросами. Пусть себя услаждается в пути. В Орде на вокзале была особенно радушная встреча коллег. Друзья принесли в вагон Танцыгбаева дымящееся блюдо, покрытое белым полотенцем. В коридоре за дверью засновали охранники, принимавшие угощение. Казы Кабырга полушепотом с удовольствием проговорил один из них. А запах какой! В городе такого не бывает. Степное мясо! Через краешек зарешеченного окна Абуталип увидел, как Танцыгбаев в шинели в накидку вышел попрощаться на перрон. Стояли все кружком, коренастые, упитанные, как на подбор, в каракулевых шапках, с краснощекими сияющими лицами, улыбчивые, оживленно жестикулирующие и дружно хохочущие, возможно, по поводу нового анекдота. Пар горячий валил на морозном воздухе изо ртов, Каблуки, наверное, поскрипывали на тонком снегу. А бдительная милиция никого сюда не подпускала. В изголовье состава у спецвагона стояли они, танцыкбаевцы. Одни, довольные, уверенные, счастливые. И никому совершенно не было дела до того, что рядом, в рестанском купе, томился посаженный их стараниями ни вор, ни насильник, ни убийца а напротив честный, добропорядочный человек, прошедший войну и плен и не исповедовавший никакой иной веры, кроме любви к своим детям и жене и видевший в этой любви главный смысл жизни. Но именно такой человек, не состоявший ни в какой партии на свете и потому не клявшийся и не каявшийся, был нужен им в застенках, чтобы счастливо жилось трудовому народу. После Кзыл Орды пошли знакомые, родные места. Близился вечер. Медленно изгибаясь в заснеженных низинах, блеснула сыр Дарья, и вскоре уже на заходе солнца заведнелось посреди степи Аральское море, вначале то камышовой излучиной, то отдаленным краем чистой воды, то островком напоминало море о себе, а вскоре Абуталип увидел прибойные волны на мокром песке почти у самой железной дороги. Удивительно было все это узреть в одно мгновение, и снег, и песок, и прибрежные камни, и синее море на ветру, и стадо бурых верблюдов на каменистом полуострове, и все это под высоким небом в белых разрозненных пятнах облаков. Припомнил Абуталип, что бураны едигей родом с Аральского моря, что Казангаб получает от знакомых рыбаков посылки с любимой им вяленой аральской рыбой. Через проводников на товарниках и заныло, защемило тревожность сердца. До разъезда Буранлы-Буранной оставалось не так много. Ночь езды, а утром, часам к десяти или чуть позднее, прогудит пассажирский поезд со спецвагоном в голове состава, мчась мимо буранлинских обшарпанных ветрами домиков, мимо сыроюшек и верблюжьих загонов, огороженных колючими снопами и оставляя позади сбегающиеся пути, скроется из виду, придя и уйдя.